Глава 12 Кочупышки зеленые! Слова Лейра Декана ошломили, и в то же время я признавала их правоту. Именно я, виновата в случившемся. допустила эту безобразную драку, оставила Алину без надзора. И сейчас из-за моих действий эмоций, которые не смогла обуздать, контроль над ряды оказался утерян. Как итог, могла пострадать и номерянка. и, следовательно, наша практика в целом казалась под угрозой. Разочарование холодной змеей заворачивалось в груди. Собственное неумение принимать зрелые решения, невозможность держать чувство в узде – все это повлияло на ситуацию. Своя вина душила обидой. Собравшись с силами, я поднялась с колена и повернулась к парням. Ситуация с номерянкой требовала от меня принятия быстрых решений, иначе девушка могла погибнуть в лесу. Сай, активируй артефакт связи, дождавшись выполнения, продолжила. Твоя задача разыскать и номерянку и по-тихому вернуть в лагерь. При нахождении подашь знак. Выбор на сэша Осара пал неспроста. В лесу нет лучшего следопыта, чем нак. Змей обернулся и без вопросов стремительно пополз в сторону, противоположную местонахождению стоянки обоса. Керри! Заговорил Риарон, но я не позволил продолжать. Подойди ко мне, Риарон. Помоги обработать рану, и потом мы отправимся по следу нага. Дракон, хищно раздувая ноздри, втянул воздух, приближаясь ко мне. Ты ранена? Растерянно он осматривал меня спереди. Скривившись, стал одной рукой развязывать пояс стеганой куртки. Риарон в два шага приблизился и стал помогать избавляться от одежды. — Ты как-то странно пахнешь. Он, хмуря брови, снова принюхался. Нашел время. Буркнула и призвала из напоясного кармана очищающие и кровоостанавливающие зелий. Бросила короткий взгляд в сторону декана. Тот стоял неподалеку, напряженно всматриваясь в действия брата. Тем временем младший дракон помог снять с меня плотную рубашку с завязками на манжетах. Я осталась в тонкой нательной рубашке с узкими бретельками и лифе. Хорошо, что надел его. Обычно так много вещей на себя не напяливаю. Все снятые вещи были порваны и пропитаны кровью. Риарон только потянул из-за пояса моих брюк тонкую рубашку, когда недовольный декан дал знать о себе. — Хватит ее уголять! Время идет! Доступ к ране уже есть. Обрабатывай давай. Рявкнул и подошел ближе, дернул меня, разворачивая к себе лицом и спиной к брату. Ох, Кия! Кочупышки зеленые, выругался Рярон. По возгласу дракона можно было судить, что рана не простая царапина. Я сейчас, быстро! Закусив до боли губу, напряглась уткнувшийся лбом в плечо и корона. «Будет больно!» Только подумала, как рану ожгло очищающим зельем. Пекло так, что слезы брызнули из глаз. Я глухо замычала, все больше сцепляя зубы, и почувствовала горячее дыхание старшего из братьев на собственной макушке. «Ну, тише, тише, маленькая!» шептал шептау. И резкое брату. «Не растягивай удовольствие, Ри! Ей и так больно!» «Давай второе зелье. Кровь перестала идти сразу, как только зелье омыло рану. «Моя слабая регенерация способна была затянуть такую рану, но нужно зафиксировать, наложить повязку». В дело пошла моя рубаха. Риарон быстро разорвал ее на полосы и перемотал плечо. «Мне повезло. Суп повредил только мягкие ткани не задел сустав, пройдя ниже». Придя в себя, я отлипала от корона, выпуская из здоровой руки крепко сжатую куртку. Даже не заметила, что вцепилась в него мертвой хваткой. Смутилась. Чтобы скрыть это, полезла в свою сумку, призывая бодрящую настойку. Сделала глоточек. Поверх бутылочки осмотрела моих вынужденных лекарей. Оба были напряжены. И зелья перекочевала к ним, взбадривая двух драконов. Все-таки они не целители. хотя я раньше не замечал, чтобы драконы пугались ран. И не такие видели, да и сами получали. На все лечение у нас ушло не больше десяти минут. И Игорон аккуратно помог надеть мне куртку, начиная с травмированной руки и отступил в тень, выходя из круга света моих светлячков. Мне он показался излишне бледным, словно это не я, а он кровь потерял. Откинув ненужные мысли, встряхнулась, внутренне собираясь. «Благодарю за помощь», — немного помолчав, продолжил: «Нужно идти по следу Сая». «Он до сих пор не подал знак», — кивнул младший дракон. Старший недовольно поджал губы, отчего я внутренне сжалась, ожидая новой порции отповеди. «Еще ничего не кончено. Наше задание продолжается до тех пор, пока мы не доставим Алину к оракулу. Вот только найдем ее. Тревога за иномерянку снова подняла голову. С нее станется влезть какие угодно неприятности. Рярон, иди вперед. Я замыкающая. Втроем мы пошли по следу Сая. Тот не старался скрывать свои следы. Полз так, что осталась широкая тропа. Бежали молча, вслушиваясь в звуки ночного леса. Проснувшиеся ночные твари то и дело давали о себе знать глухими криками, ухонем и клекотом. Светящиеся призрачным светом глаза внезапно возникали то с одной стороны тропы, то с другой. Впереди ругались знакомыми голосами. Дорога резко окончилась за рядом орешненько, и мы выбежали на опушку, залитую серебристо мерцающим туманом. Сай что-то пытался выбить из рукалины, но делал это не напрямую. Он обхватил девушку сзади и, вцепившись в ее локти, тряс ими. — Что здесь происходит? — спросила, огибая пару и пытаясь вникнуть в смысл криков. — Не отдам. Он хорошенький. — Он станет моим фамильяром! — выкрикила Алина, на что сэй переходя на Агатский, раздраженно шипел. — Брось его! Опасно! Риарон за мной выругался над драконием. Стоило рассмотреть пушистые розовые шары в руках и номерянке. кочупушки зеленые! испуганно выкрикнул я и успела ухватить эриарона за куртку, чтобы удержать на месте. Все замерли! Громогласно рявкнуло так, что все остановились в тех позах, в которых были. Переведя дух, отпустил Ириарона и приблизилась к колени. Сай, отпусти девушку. Нак моркнул, фиксируя взгляд на мне и отступил. поднимая руки и разводя их в стороны. При этом он ступал очень аккуратно, посматривая себе под ноги. — Алина, ты можешь отпустить это? Стараясь говорить спокойно, чтобы не пугать иномерянку, я указал пальцем на кочупышку. В мыслях же искала выход, молясь богам, чтобы было не поздно, и не произошла привязка мелкой, зловредной нечисти к носителю. — Нет, я его нашла, он мой. Смотри, какой хорошенький. О, я уже хорошо выучила этот непримиримый задиристый тон Алины. Что-то она себе уже придумала, исходя из знаний, почерпнутых в ее непонятных земных фэнтези. — Я согласна с тем, что он твой, но он опасен для здоровья. Ты можешь его положить вот на этот широкий лист? Мы его рассмотрим внимательно, и ты нам расскажешь, зачем тебе нужна кочупышка. — Кия! — Риарон тронул меня за плечо и обеспокоенно прошептал. — Что ты делаешь? Я недовольно зыркнул на него и оставил без объяснений, переключив внимание на Алину. Снова кольнул недоверием Риарона к моим действиям. — Тетя Кирия ничего не понимает, ничего я не опасен. Я не брошу тебя, мой маленький. Сейчас, сейчас. Девушка воркуя, приговаривая ласковые словечки, усадила кочепышку на лист. Я облегченно вздохнула, переводя дыхание. Но вдруг меховой шар молниеносно раскрылся. Из его сердцевины выдвинулась узкая оскаленная пасть с черной бусиной блестящего носа и клацнула мощными челюстями, впиваясь в палец девушки. — А! — заорала Алина. — Духовой отроди! Нечисть! На разные голоса заорали присутствующие. Здоровой рукой я стукнул у себя ладонью по лбу, понимая, что вот теперь мы попали. Крики смокли так же внезапно, только Алина подвывала. — Уберите это от меня! — дергала она рукой, свисающей на ней кочупышкой. Что вы стоите? — Нечисть тем временем с тихим хлопком трансгенерировала на плечо и на мирянке и крепко угнездилась, выпуская невидимые обычному зрению магические присоски. Они присосались к магическим каналам девушки. — Поздно, — хмуро рассматривая меняющую снежно розово на зеленом цвет кочупышку. — Тебе было сказано, ничего в руки в лесу не брать. — Она и меня не послушала. Укоризненно прошипел змей. — Принц, княжич, ну, пожалуйста, снимите это с меня. Оно неприятно жжется. Что это вообще такое? Оба парня сделали по большому шагу назад и руки спрятали за спину. Дракон с нагом были смущены, но рисковать жизнями не спешили. Уставились на меня. Справедливо. Я капитан. Мне и принимать решение. А решение предстояло самое тяжелое за всю учебу. И я оказалась к нему морально не готова. — Что будем делать? — взволнованно спросил Риарон. Я нашел глазами декана. И Игоарон оставался в тени. Мужчина был непривычно серьезен, даже напряжен. Ситуация была скверной. Тут не до шуток. — Убить уже не получится. Заденем голову. По контракту недопустимо. Размышляя вслух, приблизилась к Алине. «Какого демона ты убежала?» «С чего-то нужно было начинать разговор. Ты думаешь только о своих сиюминутных желаниях, мау Алина. Жуткий лес не место для прогулок и развлечений». Я психанула. Эти дрались и чуть меня не зашибли. Хотела поучить их уму-разуму. «Но давай ты потом будешь меня поучать, когда вернемся в повозку. Я устала и хочу прилечь». Вы сами все виноваты! Нападать Алина умела. Это не отнять. Я криво улыбнулась и подняла голову к небу. Луна была полной. Самое время для магических обрядов. Да, виновата, — качнула головой. Не уследила. Думала, что ты умнее, а ты... В следующий раз привяжу тебя цепью к себе. Мы не можем теперь из-за тебя вернуться в обоз. «Как это? А как же мы будем добираться к оракулу?» Лицо Алины вытянулось от удивления. «Где-то на дайкарах, а где-то пешком. В обозе нас не примут. Ты теперь нежелательная персона». Пф! Это почему? Все из-за какого-то мехового шара? Он же не страшный. Мне даже не больно, что он сидит у меня на плече». «Не больно», — кивнула. «Только кочупышка питается магией». А поскольку в тебе магии совсем мало, то скоро он перейдет на твои жизненные силы. И пока не выпьет, не отцепится. Кочупыжек уничтожают, как только увидят. Они паразиты. Алина в ужасе повернулась к неосмотрительно подобранной нечисти и всхлипнула. Киария, миленькая, я знаю, ты можешь все исправить. Сделай что-нибудь. Я буду служиться. Неужели нет метода отделить его от меня? Я обещаю, что даже не буду посягать на твоих парней. Алина расплакалась. Натурально, и вовсе не играя на публику. Посмотрим. Я устало посмотрела на мужчин. Женские слезы вызывали у них приступ жалости и желание защищать. Я видела по блестящим глазам и подрагивающим ноздрям, чувствовал напряжение, исходящее от них. Но сейчас нам нужно забрать вещи из обоза и дайкар. Обойти стоянку. Рядом только болото. Так что путь предстоит нам проделать неблизкие и только потом отдохнуть. Рярон с Саем отправились вперед собирать вещи. А мы с Алиной под надзором Игорона неспешно пошли в сторону стоянки. Девушка молчала недолго. — Что у тебя с рукой, Киария? — Травма. А мне казалось, что умелый воин. Риарон сам так нахваливали тебя. Хотя, судя по твоим многочисленным шрамам, я бы не сказала. — Помолчи! — грубо оборвал ее размышления Лаэр Декан. Я даже вздрогнула от неожиданности. — Не суди о том, в чем не разбираешься. Мужчина обогнал нас и прибавил шаг, оставаясь при этом в зоне видимости. — Бе-бе-бе-бе! дурашливо перекривилась Алина. Можно я тебя под руку возьму? А то в этом лесу полно корней. Так и бросаются под ноги. Не люблю я лес. Я город больше люблю, цивилизацию. Здесь скукота. Она вцепилась в подставленный локоть. Все и тушка повисла на мне. В ране на второй руке неприятно потянуло. Но я стойко шла вперед. Все-таки Алина — моя зона ответственности.